Репа Жили два брата, и оба были солдаты. Но один из них был богат, а другой беден. Вот и задумал бедный от своей бедности отделаться. Бросил службу и пошел в землепашцы. Вспахал, взборонил свое поле и засеял его семенем репы. Семя взошло, и выросло на поле между другими. Одна репина, прибольшая, прикрепкая и притолстая, и все еще росла, но ну, право ее можно было бы назвать царицей над всеми репами, потому что такой другой еще никогда не бывало, да вряд ли и будет. Под конец она уже так разрослась, что одна могла собою заполнить целую повозку, да и ту два вала еле тащили, и поселянин сам не знал, что ему с той репою делать, и на счастье ему или на несчастье она такая уродилась. Стал он раздумывать, продать ее, немного за нее получишь. А самому ее есть, так я и от других мелких реп сыт буду. Разве вот что, не поднести мне ее королю в подарок? Вот и взвалил он ее на повозку, впряг двух валов, привез репу ко двору и подарил королю. — Что это за диковинка такая, — сказал король. — Видал-таки я много дивного на своем веку, но такого чудища никогда не видывал. «Из каких семян такая репища уродиться могла? Или уж это тебе одному удача? Уж ты один такой счастливчик?» «О, нет», — сказал поселянин, «счастливчиком я никогда не был. Я просто бедняк-солдат, нечем мне было питаться. Вот и покинул я службу и принялся землю пахать. Есть у меня еще брат богатый, и вам, государен, известен. А у меня ничего нет, вот и забыт я всеми». Король над бедняком сжалился и сказал, с бедностью своей ты расстанешься, и так будешь мною одарен, что сравняешься со своим богатым братом. И подарил ему много денег земель, луга и стада, и таким богачом его сделал, что другой брат с ним по богатству и равняться не мол. Когда этот богатый-то прослышал, что удалось его брату одной репкой зашибить, позавидовал он брату и стал думать, как бы ему тоже добиться такого счастья. Но только он задумал, дело гораздо лучше сладить. Захватил с собою золото и красивых коней, и все это свез королю в подарок, думая, что тот его за это отдарит как следует. Ведь уж если брату так много за одну репу получить пришлось, так верно же я в накладе не останусь. Король принял подарок и сказал, что не знает, чем его отдарить. Разве что подарить ему диковинную репину. Вот и вынужден был богатый брат взвалить репину своего брата на телегу и везти домой. Думал, он уж не знал, на кого бы ему излить свою злобу. И вот надумал он своего брата убить. Нанял убийц, посадил их в засаду, а сам пошел к брату и говорит... «Братец, я знаю место одного клада. Пойдем вместе. Откопаем его и поделим пополам». Брат согласился и пошел без всякой опаски. Когда же они дошли до засады, наемные убийцы на него бросились, связали его и собирались уже вешать на дерево. Как вдруг раздалось вдали громкое пение и топот копыт, разбойники перепугались... Сунули свою жертву в мешок, вздернули мешок на дерево и бросились бежать, сломя голову. Очутившись в мешке, поселянин бился-бился и добился того, что проделал в мешке дыру, и высунул из нее голову. А тот, что по дороге ехал и так напугал разбойников, был никто иной, как странствующий студент. Молодой малый, который, весело напевая свою песенку, ехал через лес по дороге. Когда поселянин увидел, кто по дороге проезжает, он крикнул «Приветствую тебя, желанный друг!». Студент стал озираться, не зная, откуда это послышался ему голос, и, наконец, спросил «Кто меня зовет?». Тогда тот из мешка отвечал ему «Взгляни наверх, я здесь сижу в мешке премудрости. В короткое время я здесь успел приобрести дивные знания, и перед теми знаниями все школы в мире ничто». Еще немного, и я закончу свою науку, сойду вниз и буду всех людей мудрее. Я разумею звезды и небесные знамения и веяния ветра, умею исчислять песок морской, умею лечить все болезни, знаю и силу всех трав, знаю название всех птиц и всех камней». О, если бы ты мог хоть на миг здесь очутиться, ты узнал бы, какая сладость проистекает из мешка мудрости. Студент, услышав это, рот разинул и говорит, благословен тот час, когда я тебя встретил. Нельзя ли мне хоть ненадолго побыть в мешке мудрости?» А тот наверху сделал вид, что пускает его в мешок неохотно, и сказал, «Ненадолго я тебя, пожалуй, сюда и пущу. За деньги и за доброе слово. Но тебе придется прождать еще час. Мне еще кое-чему осталось поучиться». прождав немного, студент соскучился и стал проситься в мешок. Уж очень велика была его жажда знания. Тут наш хитрец прикинулся, будто он, наконец, сдается на его просьбой и сказал, «Чтобы я мог выйти из вместилища мудрости, ты должен бережно спустить мешок по веревке. Тогда и войдешь в него». Студент спустил его, высвободил из мешка и крикнул, «Ну, теперь живее, вздергивай меня наверх!» И тотчас хотел в мешок вступить. «Стой!» — крикнул наш хитрец, «не так ты лезешь!» Сунул его в мешок головой, завязал накрепко и вздернул на дерево. А потом встряхнул его, приговаривая, «Ну что, каково, приятель? Небось уж чувствуешь приток мудрости. За опыт и чай принялся. Так и посиди же там, пока не поумнеешь». Сел на лошадь студента, поехал домой, да через часок уж прислал кого-то. «Спустись, глупца, с дерева!»